202. Июнь 15. -е. Считаю нужным и полезным продолжать утвержденный ритм. Продолжать даже без видимых результатов. Прервать ритм — значит утерять связь с Учителем света. Пространственные условия могут препятствовать тяжко. Не следует не огорчаться, не прерывать ритм, не думать, что Владыка оставил. Все вернется, как только изменится токен.